Глава 36. Шаламов негодовал. Зачем она пришла? Вот уж где верх цинизма. Миленький. Хотя она наверняка даже не догадывается, что он все знает, что он ее видел. Когда он в субботу очнулся на больничной койке, когда вспомнил все, что случилось, то даже пожалел, что выжил. Настолько погано было. А то бы вон как красиво ушел. Называть свою фамилию и родственников он поначалу на отрез отказывался, не хотел никого видеть, ни родителей, ни Веронику, никого. Потом уж в него вцепился въедливый мент, пришлось назваться, чтоб подвязался. Веронике он был благодарен, забыла обиды, нашла он его, перевела в клинику, где с него буквально пылинки сдувают, где под боком никто не кряхтит, не стонет, не требует утку хотя ему, если уж честно, на все эти комфортные условия плевать. Да и благодарность это давила его уже как плита. Одно в этой клинике было, безусловно, хорошо. По первому требованию кололи какое-то шикарное обезболивающее, от которого не только стихала боль, но и уплывал разум. И тогда мысли об Эм уже не разъедали душу. Получалось даже вообще о ней не думать. «Эм, это просто морок, наваждение». Юношеская мечта, которая и тогда не сбылась, и сейчас. «Ты ничего не поел?» — хлопотала Вероника, которая буквально дневала и ночевала в его палате, обустроенной, помимо прочего, парочкой кресел и вполне уютным диваном, на котором она и отдыхала. «А тебе через двадцать минут надо быть процедурным. Какие-то металлические стремена будут крепить», — врач сказал. Эти дни Вероника казалась веселой и вовсю старалась расшевелить Шаламова. Но тот либо находился в полудреме от уколов, либо безмолвно и неподвижно лежал, глядя в одну точку. Немного оживал, лишь когда приходили его родители. После аварии они вдрызг разругались. Мать, конечно же, винила во всем отца. Он ведь подарил тот проклятый мотоцикл. Сын жалела, но от упрека не смогла удержаться. «Как можно было сесть за руль пьяным и не подумать о матери?» Отец тоже обронил. Как же ты так меня подвел! И только одна Вероника не укорила его ничем ни разу. Хотя кто-кто, а уж она имела на это полное право. Вместо этого заботилась, ухаживала. Утром они гуляли в небольшом скверике. Шаламов осваивал костыли. Был, правда, неловкий момент, когда она вдруг расчувствовалась и стала ласково наглаживать его волосы, а потом склонилась к груди, поцеловала, спустилась ниже, приникла жадно. Спустя минуту он отодвинул ее голову. «Не надо. Прости, я не могу сейчас. Из-за лекарств, наверное». Вздохнув, предположила Вероника, поднимаясь. «Из-за лекарств? Как же?» — подумал мрачнее Шаламов. «Какие лекарства? Это все М, отрава. После нее вообще никому и ни на что не тянуло. И почему она на него всегда так действует? Сейчас-то ее и рядом даже нет, а все равно...» И так плохо, что только и думаешь, когда же все это кончится. Полторы недели, что Шаламов лежал в клинике, казались Веронике самыми счастливыми. Не зря она его перевела сюда, не зря упросила врача не выписывать как можно дольше, хотя они вполне могли бы лечиться и дома. И не важно, что он по-прежнему избегал близости, хотя секса хотелось, конечно, до невозможности, но все ведь постепенно, сразу-то ничего и не бывает. Он уже от нее не шарахался, и они даже вполне непринужденно общались на нейтральные темы. Сутки напролёт проводили вместе. А главное, там он принадлежал ей одной. Но стоило вернуться домой, сразу стало хуже. Нет, не настолько кошмарно, как было перед аварией, когда он Веронику и близко к себе не подпускал, когда все свободное время проводил с официанткой, но все равно он опять стремительно отдалялся от нее. Стал мрачен и нелюдим. Ничто его не интересовало и не радовало. Вероника уже и не знала, как его растормошить, когда даже не знаешь, с какой стороны к нему подступиться. Она и не ожидала, что за такой короткий срок может так сильно измениться характер. Ведь Эдик всегда был такой легкий, за словом в карман не лез, мог, конечно, запросто и обидеть, порой совсем не думал, что говорит, но теперь он просто молчал. все время молчал. Это чрезвычайно угнетало. Одна радость — с официанткой он тоже не виделся. И вообще ни с кем из недавнего своего круга не общался. Неожиданно всплыла еще одна проблема, причем откуда не ждали. Буквально на третий день после выписки к ним посмел заявиться Лева. Повезло, что Шаламов сидел в своей комнате, слушал музыку. Впрочем, Лева пришел не к нему, а как раз-таки к ней. «Поговорим?» — он кивнул подъезд, а глаза у самого нервно забегали. «Сейчас спущусь», — процедила Вероника и захлопнула дверь. Сама привалилась спиной к двери, лихорадочно соображая, что делать. Зачем явился этот тип, она поняла сразу. Денег снова захотелось. Но вот как поступить ей, она не знала. От одной мысли, что Шаламов может обо всем узнать, делалось дурно. Но и идти на поводу у шантажистов нельзя. Это всем известная аксиома. Лёва поджидал ее у подъезда. «Что хорошо», — отметила Вероника, — «он и сам порядком нервничал, значит, вовсе и не намерен рассказывать Эдику про их маленькую аферу и будет пытаться брать ее на слабо». «Чего тебе?» — сухо спросила она, едва сдерживаясь, чтобы не скривиться от брезгливости. «Тут вот какое дело. Тех денег, что ты дала, мне не хватило, чтобы полностью расплатиться. Я подумал, что ты захочешь мне помочь. Я же помог». «Не захочу», — надменно сказала Вероника. «Я дала тебе столько, насколько договаривались. Остальное меня не колышет». «А ничего, что я ж разбился. Сто пудов ведь из-за этого. Ему, наверное, будет интересно узнать, что на самом деле произошло». «Послушай, ты, урод, то, что Эдик разбился, это несчастный случай. А если ты думаешь, что сможешь меня шантажировать, то тебя ждет неприятный сюрприз. Ты хоть знаешь, кто мой отец?» Тебе твои гопники после него ангелами покажутся. А если хочешь Эдику все рассказать, иди, рассказывай. Только не забудь признаться, что сам его продал». Вероника смерила его презрительным взглядом и развернулась, показывая, что разговор окончен. Она уже вошла в подъезд, когда Лева ей крикнул. «Подумай получше. Мне терять нечего. Я еще зайду денька через два-три» на глаза Шаламову попались свадебные каталоги Вероники. А напомнили они почему-то про М. Каким же доверчивым и мечтательным идиотом он был совсем недавно. Как был глуп, когда представлял, что они с М едут вдвоем и будут счастливы. Иногда пытался воскресить в воображении её лицо в их хорошие моменты, потому что, как бы он ни отказывался, а с ней ему было хорошо, как никогда уже, наверное, не будет по этим моментам и томилась душа. Однако стоило вспомнить М, как тут же ее образ вытесняла безобразная сцена у ресторана, где она уезжала с каким-то мужиком на намерене. Раньше Шаламов испытывал лишь жгучую ревность и опустошающее разочарование, но затем предположил, что М, возможно, пошла на это лишь от желания худо-бедно подправить свое материальное положение и долг выплатить. Не могла она ему так виртуозно врать, когда смотрела в глаза, когда говорила «люблю». Да и потом, она всегда так вдохновенно занималась с ним любовью, и тело ее моментально и горячо откликалось на его ласки. Такое невозможно сыграть. А последняя их встреча до той сцены убивалась М. совершенно искренне. Он это чувствовал. Так что, может, ее и можно понять, только от этого понимания ничуть не легче. Какие оправдания и причины не ищи, она разрушила их жизнь. А ведь он все, что угодно, был готов для нее сделать. Трель дверного звонка чередовалась с уверенным, даже требовательным стуком. «Гайдамак, что ли, ломится?» — недовольно подумал Шаламов. И Вероника, как назло, куда-то укатила. Обычно она всегда и к телефону подходила, и гостей встречала. «Был порыв вообще не открывать. Общение с Гайдамаком и раньше-то не приносило радости. А сейчас... А сейчас я пошлю его нахер», — решил он и поковылял открывать дверь. Но на пороге неожиданно оказался Дёмин. Видеть его было и приятно, и странно, и горько. Он почему-то одним своим видом напомнил про М, про все хорошее, что связано с ней, и про все плохое. «Случилось что?» — не слишком приветливо спросил Шаламов. «И тебе здорово!» — ухмыльнулся Дёмин. «Поздороваться, что ли, приехал?» — выгнул насмешливо бровь Эдик, пропуская гостя в прихожую. «Не только. Узнать, как дела у тебя. Жив ли еще. «Так по телефону мог бы». «По телефону. Да я тебе раз сто звонил, ты же трубку не берешь. Вернее, твоя Вероника отвечает, что разговаривать ваше сиятельство не желает. То оно не в духе, то спит, то отдыхает». А последнее время у вас вообще телефон отключен? Хм, она мне не передавала, что ты звонил. А задачился Шаламов. Ну ладно, проходи. Да не, пойдем, лучше подышим. На набережной посидим, пивка выпьем. Погода, зашибись. Мне только и гулять, кивнул Шаламов на лангет. Ну ничего, вон у тебя костыль какой знатный. Ладно, пойдем, прошвырнемся. Погода и впрямь стояла чудная. Солнечно, безветренно, немного жарко, но от ангары веяло свежестью и прохладой. Взяли по две полулитровые бутылки колчака. Демин то ли из принципа, то ли из экономии, буржуйское пиво не пил. Разговор шел вяло, но при этом скучно не было. Наоборот, чувствовалось какое-то умиротворение в кои-то веки. Демин передал последние новости из академии. Рассказал, как искал его по всем частным клиникам и всякий раз натыкался на глухую стену. Но о ней об эм ни словом не упомянул. И хорошо думал Шаламов. Хотя что уж скрывать, ему хотелось знать, как она. Поняла ли, что он в курсе ее отношений с тем мужиком намерения? За первой бутылкой последовала вторая, а затем и третья. Пиво пилось легко и раскрепощало. Мир, такой тусклый и неприятный, вдруг сразу заиграл всеми красками. «Блин, надо было напиться раньше», — усмехнулся про себя Шаламов. По набережной мимо них фланировали девчонки в коротких юбочках и сарафанах. Он им улыбался и подмигивал. Они хихикали в ответ. «Слушай, Дёма, не хочешь подружку завести?» «Как-то...» Дёмин густо краснее уставился на него в немом изумлении. «Легко и просто» четвертый и пятый колчак прошли незаметно под уроки художественного съема. Шаламов напоказ и виртуозно знакомился со всеми мимо проходящими девчонками, что маломальски отвечали его представлениям о женской красоте. Большинству из них Демин бы и подойти не рискнул. «Выбирай», — пьяно шепнул ему Шаламов, зацепивший двух симпатичных подружек. Потом все вчетвером почему-то ушли с насиженного места в какой-то двор-колодец, где на детской площадке два хиповатых парня громко пели под гитару «Ой-ёй-ёй, -ой -ой, никто не услышит». К ним они и подсели без всяких здрасти. «А что-нибудь из пикника умеешь?» — спросил Шаламов, когда парни допели чаев. «Например, что?» Я вообще чаев люблю, но кое-что и из пикника знаю, ответил тот, что с гитарой. Его лицо закрывали длинные темные пряди, с виду давно не мытые и нечесаны. Но Шаламову этот гитарист все равно казался замечательным. Самый звонкий крик тишина, знаешь? Парень хмыкнул, ударил по струнам и надсадно запел. Он войдет, никого не спросив, ты полюбишь его не сразу. С первого взгляда он некрасив, со второго безобразен». Шаламов слушал почти с восторгом, глядя на этого хиппи. На площадке тем временем началась суета. Делегация из молодых мам попросила непрошенную компанию удалиться и петь где-нибудь в другом месте, желательно подальше. Девчонки ввязались с женщинами в перепалку, Шаламов же как будто их вовсе не видел и не слышал. «А можешь, смутные дни?» «Не-а», — «Не -а». Шаламов недовольно скривился. «Ну, а истерику можешь?» Была ему истерика. «Здесь же дети!» — с чувством воскликнула одна из мамочек, почему-то обращаясь непосредственно к нему. Шаламов, держа в пальцах незажженную сигарету, указал ей вверх и флегматично ответил. «Мы все здесь дети, божьи!» Потом в помощь женщинам подоспела тяжелая артиллерия бабушки. Насели так, что от их ругани никакой музыки не было слышно. «Поехали ко мне!» — позвал всех Шаламов. «А Вероника!» — шепнул ему Дёмин. «Кай нафиг, Вероника! да моя хата!» Но гитаристы как-то незаметно слиняли, а без них у Шаламова угас весь кураж. Одна из подруг предложила «Можно поехать к нам?» Шаламов посмотрел на них так, будто впервые увидел и не понимал, кто они и откуда. Потом обхватил одной рукой Демина за плечи. «Пошли отсюда!» Девчоночки, а Амы пропустил мимо ушей. Демин проводил его до дома. Уж больно того развезло, аж качало. По пути Шаламов все же не удержался. «А как там, эм, поживает?» спросил, прячусь за ухмылкой напряжение. «Отлично», — ответил Дёмин. «Сегодня работает. Пойдем, поднимемся, шоп сидим». «Нет, поздно уже. Домой надо», — отказался Дёмин и поехал к себе. Шаламов вдруг разозлился. Он тут загибается, а ей отлично. И вместо того, чтобы вернуться домой, поймал зачем-то частника. Тут не хотел вести такого пьяного, но Шаламов сунул ему купюру и пообещал, тут недалеко». Бедняга намучился, пока вез Шаламова. Тот или нес какую-то несусветную чушь, или клевал носом, засыпая, и на вопросы куда дальше не отвечал. Покружив по центру, таксист, наконец, высадил его у кособланки. Шаламов постоял, покачался на тротуаре, опираясь на костыль и похромал в уже знакомый ненавистный двор. И пяти минут не прошло, как стальная дверь с протяжным скрипом распахнулась, и в ярко освещенном прямоугольнике возник ее силуэт. Строго говоря, он понятия не имел, чей это силуэт. В глазах все плясало, но решил, что это обязательно должна быть она, и двинулся навстречу. «Дежавю», — хмыкнул он, появляясь из тени. Это действительно оказалось М. Она вздрогнула от неожиданности, отступила на шаг. Он медленно надвигался, впившись в нее взглядом. Две недели ее не видел. Как будто вечность. Но почему она так вздрогнула? Испугалась. Или потому что ждала другого, а тут он? В голову ударила злость, дурная и веселая. Кровь в венах заиграла, даже боль в уставшей ноге куда-то исчезла. «Кого-то ждёшь, да? Эм?» Она взглянула на него обескураженно. «Эш, ты что, пьян?» «В стельку. Жаль мне себя немного, жалко бездомных собак», сделанным пафосом продекламировал он. «Эта прямая дорога меня провела в кабак». «Так, кого ты ждешь? Уж не своего ли Мерина?» «Что?» — не поняла она, все так же поглядывая на него с недоумением. «Меня там такси ждет. «Такси? А Мерин куда делся?» «Я не понимаю. О чем ты? Какой Мерин? Ты так про себя, что ли?» «С какой то стать?» М смотрела на него в легком ошеломлении. «Ну так что, Эм? Где он? И кто он?» «Уж не тот ли козел, который тебя лапал?» «Эш, что за ерунду ты несешь? нахмурилась М. «О, только давай он без этого всего. Все видел». «Видел что?» «Тебя видел. Тебя. И его видел. Я тебя не понимаю. Ты про что вообще?» «Эм, скажи лучше правду. Я прошу, я ведь честно понять тебя пытаюсь. Какую правду?» Он взглянул на нее укоризненно. ну скажи, ты с ним за денег, да? Если тебе так нужны были деньги, почему мне не сказала? С кем? С кем? С кем? С козлом этим, с которым я тебя видел. Знаешь что, ты бредишь. Пусти. Меня такси ждет». Она решительно шагнула в сторону. Но Шаламов поймал ее, грубо прижав к прохладной шуршавой стене спиной. С глухим стуком упал на землю костыль. Эмилия ахнула и попыталась высвободиться из его захвата, но не тут-то было. Он буквально вдавил ее собой в стену. Жесткие пальцы сомкнулись тисками на ее запястьях. «Ты пьян!» — «Угу. склонился он к ее лицу. «Ты!» — гневно начала она, но он не дал договорить, впился в ее губы порывисто и жадно. Несколько минут Шаламов целовал ее самозабвенно, исступленно, а когда осознал, что она отвечает на его поцелуй, вдруг отшатнулся. А с ним-то тоже так? М ошарашенно уставилась на него, пару раз открыла и закрыла рот, словно хотела что-то сказать, но не сумела издать ни звука. Широко распахнутые глаза ее заблестели. Слезы эти как будто его отрезвили. В самом деле, зачем он так с ней? Зачем унижает и мучает ее? Она сделала свой выбор, ее право. Он ее выбор не принял, его право. И не надо цепляться за нее, не надо устраивать драмы. Просто хочет быть с ней до удури, несмотря ни на что, и в то же время понимает, что теперь это невозможно. Вот и злится, и срывает злость на ней. А надо просто ее отпустить и как-то жить дальше. Что-то такое он ей и высказал заплетающимся языком. Знаешь, Эш, ты правда лучше больше никогда ко мне не подходи. Я не знаю, зачем ты это все напридумывал и говоришь мне, но теперь я и сама больше не хочу тебя видеть. Шаламов медленно поднял руку, нежно коснулся ее щеки на мгновение, но М тут же отдернула лицо. Глаза ее еще блестели от слез, но взгляд горел. Он убрал руку, взглянул с грустью, как будто и не пьян совсем, одними губами шепнул ⁇ прости ⁇ потом неловко наклонился, подобрал с земли костыль и, хромая, побрёл прочь, не оглядываясь, бросил. — Будь счастлив, Эм.